Глава 15. Мабзолей и лая. Опасность. Зафиксирована угроза нарушения герметизации. А? Алик очнулся. Его больше ничто не сдавливало. Можно было дышать полной грудью. Забрало было залито снаружи какой-то дрянью настолько плотно, что едва пропускало свет. Лиша, позвал он. Адалиска, прием. Тишина в наушниках. Что происходит? Дементьев начал шевелиться. Весь его скафандр покрывала твердая скорлупа кристаллизовавшейся слизи. Но стоило приложить усилия, и она трескалась, отваливаясь кусками. Спустя несколько минут ему удалось полностью освободиться. Попытки очистить шлем от грязи серьезного результата не принесли. Теперь он мог разглядеть контуры рельефа, но не более того. «Эй! Эй!» «Невозможно принять энергию Лаксет Садафа, раздался голос Китева. «Невозможно впитать то, что являлось создателем. Опасность великой рекурсии. Лаксет Садаф должен уйти». «Ах, вот значит как». Алик немного отдышался. «Не по зубам я тебе. Скажи, откуда исходил сигнал, и я уйду». «Ответ не может быть дан в связи с отсутствием понимания». Ты же разумен, черт тебя возьми! Мой разум — лишь симуляция, сшитая из множества поглощенных сознаний и возбуждающаяся под действием биологических алгоритмов псевдонейронной сети. Кто говорил с тобой? Ты должен был это запомнить. Мне было сказано — Лаксет Садаф. Голос звал Лаксет Садафа. Не я тебя звал, но я знал, что ты придешь на этот зов. В стороне выстрелил небольшой гейзер, выкинув в небо куски твердой материи, которые тут же начали падать со всех сторон от него. «Дьявол, да что за дрянь!» — пригнулся Алик. «Это я!» На поверхности образовавшейся воронки появилась рука Лиши. «Сильная штука этот, китеф Мерери! Уж думала, не вырвусь!» «Ты в норме?» Алик подошел и помог ей выбраться. «Относительно. Знаешь, Фархад был чертовски прав. Нехрен было сюда лезть». А вот и нет, мы не зря сюда ретранслировались. Но мы ничего не нашли. Стоп, он что, рассказал тебе что-то? Это очень примитивная форма разума, но кое-что мне удалось из него вытянуть. Он сказал, что сигнал был голосом, который звал Лаксет Садафа. Мы и без него знали об этом. Да, но еще он говорил о глазах, цветы дивонских болот. Каких болот? Лиша встрепенулась и вздвинула от счастья. Эврика! Мы нашли следующее звено цепи. Думаю, да. Но теперь нужно побыстрее выходить, пока Адалиску не, пере... не переварила. экзокрафта они нашли с большим трудом. Он весь зарос плотным мясом и сейчас напоминал гигантскую опухоль. Увеличивающиеся наросты давили на корпус все сильнее, грозя вот-вот его разрушить. Но Алекс с Лишей подоспели вовремя. Лиша сразу же начала резать своими щупальцами отвратительную биомассу. Как только от бортов Адалиски отвалились первые крупные ламти, заработала радиосвязь. Оказалось, что друзья внутри Экзокрафта уже успели распрощаться с жизнью и не надеялись на то, что их товарищи вернутся. Радости их не было предела. После дезинфекции и избавления от скафандра, уставший Алик чуть не упал в коридоре, но его успел поймать Боцман. — Боц, ты зачем поднялся? Тебе надо лежать! — воскликнул Дементьев. — Полежишь тут с вами! — я уже был готов наружу выскочить, рубить эти чертовы наросты. Лиша, который скафандр не требовался, всего лишь скинула в шлюзе верхнюю часть своей защитной оболочки и уже суетилась в кабине вместе с Фархадом. «Давай как можно скорее дергать отсюда, пока опять метастазами не заросли», — доносился оттуда ее голос. «Не знаю, получится ли, учитывая гравитационную массу и повреждения», — отвечал капитан. «Не буксуй. Транслироваться будем обратным скачком, прямо отсюда». «Ты рехнулась? Так нельзя! Делай, кому говорят!» «О, брат!» — услышал их разговор боцман. «Нам с тобой надо где-то срочно заякориться. Идем к преподобному. Если нас вышвырнет, то хотя бы всех троих». Алекс спорить не стал. Последнее, что он услышал перед тем, как отправиться следом за другом, были слова китевы, прозвучавшие в его голове. «Помни, откуда ты пришел, куда идешь и перед кем тебе придется держать ответ». Я так и не понял, что эти двое нашли на Китеве. Удивительно, что они вообще вернулись. Грешным делом я уже был готов прожигать двигло, чтобы вырваться из этой шайтановой пасти. Для Адалиски это смерть, но нас бы она вытащит сумела. Хотя бы до сейи Однако у Лиши появился более безумный план — ретранслироваться не из свободного эфира, а прямо с Китева. Так никто не делает, ведь из-за малейшей погрешности — можно разлететься в прах, экстериоризировать или вообще смешаться с Китевом. Поэтому риск был не просто громаден, а чудовищен. Но, видимо, демонический Китев Мирири сам желал отпустить нас. Ретрансляция была грубой. На какое-то время мы потеряли контроль и ориентиры, повинуясь лишь волнам бесконечного эфира. Но когда все закончилось, и я поймал сигнал Сеи, кто принялся воздавать хвалы всемогущему Аллаху, спасшему нас, неразумных грешников от великой беды. Фархат. Зуна Сея. Рукав подсегментарного образования. Темпоральный фрактал 11.345. Салитонная коммутация в норме. Уровень упорядочения стабилен. Частотный баланс вышел из градиентной зоны. Капитан поочередно проверял датчики и вытирал под трепицей. «Я же говорила, что все нормально будет». Лиша устала выбралась из кресла. «Чертов, китеф, мирери «Действительно силен!» «Даже меня успел порядком истощить!» «Лютая Зуна!» «Да не Зуна это!» — подошел к ним «Какое-то существо неизвестного происхождения!» «Сказала, что является пятой стадией развития!» «Гораздо полезнее было бы узнать, помогло ли нам все это. Ради чего мы так рисковали?» «Зуна Дивон!» — ответила Лиша. «Ты ведь ее знаешь?» «Я нет!» Ботс может и знает, пожал плечами Фархат, в любом случае транслироваться туда прямо сразу не получится, нужно подзарядиться, кое-что починить. Как много времени это займет? С починкой особых проблем не будет, мы с ботсманом быстро управимся, причем даже не заходя во внутреннее пространство СЕИ. Вот с подзарядкой силовых установок будет проблема, Адалиска сожгла весь запас во время экстренного отскока, на трансляцию куда бы то ни было... — Нам уже не хватит. Придется кому-то отправиться на Сею за дополнительными аккумуляторами. — Я могу, — вызвался Алик. — Да погоди ты, — остановил его Лиша, неугомонный. — Откуда у тебя столько энтузиазма появилось? — Думаю, что будет лучше, если это сделаю я. — Фархадик, ты сможешь меня сбросить куда-нибудь, где поспокойнее? — Постараюсь. — Тогда пойдем, не будем тратить время. Пока я добываю аккумулятора, вы тут ремонтируйтесь. Уже в коридоре их остановил Василий. — Лучезарный, остановись. «Преподобный, мне некогда!» — отмахнулась от него девушка. «Давай после поговорим. Тебе нельзя на сею». «Это почему?» «Излучение великой усыпальницы?» «Проклятие! Ты прав!» — Лиша задумалась. «Что за великая усыпальница?» — поинтересовался Алик. «Усыпальница Илая!» — ответил Василий. «Разве она еще излучает криптоэнергию?» — скептически пробормотала девушка. «Лучше не рисковать, лучезарная, лучше не рисковать!» «Я все еще не снял свою кандидатуру», — напомнил Дементьев. «Для меня эти лучи не опасны». Илай пытался защитить свой мир от темной энергии зла, но получившаяся защита стала преградой не только для сумеречной нечисти, но и для таких, как Алхизит. «Ни тебе, ни мне она вреда не причинит». «Так чего же мы разглагольствуем? Отправимся туда вдвоем? Я полон сил, а ты, отец, знаешь, как выглядят эти самые аккумуляторы? Вместе мы справимся с этой задачей без проблем. в мирери «Разумная идея», — согласился Фархад. «Пусть они идут, а ты, Лиша, нам здесь поможешь». «Я бы не хотел отпускать Алика», — сомневался Лиша. «Сея, конечно, не Китеф, но тоже местечко своеобразное». «Я видел там много построек», — сказал Алик. «Значит, в них живут люди, а с людьми всегда можно договориться». «Да, но эти люди вроде бы поклоняются канцелярским принадлежностям», — поведал Фархад. «Это уже заставляет задуматься об их вменяемости». — Помощникам, — пробосил боцман, несущий мимо них ящик с запчастями. — Они поклоняются каким-то помощникам. — Вот-вот, — капитан кивнул, — можете представить, что за дурдом вас там ждет? — Да подумаешь, — развел руками Олег, — ну поклоняются, что с того. Пусть хоть тополиный пух обожествляют. Мы же им не мешаем, даже смеяться над ними не будем. Постараемся во всяком случае. Возьмем аккумуляторы быстренько назад кстати насчет возьмем давайте-ка без воровства только ладно каждый раз вытаскивать вас из тюряги занятия малоприятные лишь протянула алику кольцо и инфоком. вот возвращаю твое имущество о, -о, -о, о а я уж думал что больше их не увижу обрадовался тот а их жаль дробовичок отобрали себе без него вообще поменьше криминал там устраивайте лады не волнуйся лучезарные мы будем очень осторожны пообещал василий я не был на сея но немного знаю о ней и об ее истории мы не заблудимся Надеюсь на это. Как только раздобудете аккумуляторы, отсигнальте нам с инфокома, мы вас тут же подберем. Не вопрос, кивнул Алик. Ну что, я готов, а ты преподобный? Пути взыскующих, да не будут сокрытыми в терниях. Ну вот и замечательно. Высаживай нас, Фархат. Когда-то давным-давно, когда Сея еще называлась на Ноатопией, ее возглавлял создатель, пророк Илай. Хоть он и был пророком, но от религии был далек основывая свое учение на материализме и диалектике. Он говорил, что видеть будущее ему позволяют не чудеса и божественные наветы, а четкие математические расчеты и логические теории. Илай пришел из мира, где царствовало неравенство и социальная несправедливость. Целью всей его жизни было создание нового общества, базирующегося на разумном потреблении, взаимопомощи, познаний и постоянном совершенствовании. Он обещал, что сможет накормить целое племя одной единственной рыбой. Так он сотворил великую Нутрикс, рыбу, плывущую в бесконечном океане Эфира. На ее просторной спине был возведен первый город на Атопии – Илайград, который ныне называется Святобож Когда пришли к нему заблудившиеся путники и спросили, что нам есть, ведь мы голодны, сказала мылай, я обещал накормить вас одной рыбою, и так будет. Пища ваша у вас под ногами, берите, вкушайте, но не имейте лишнего, не деритесь, ведь пропитание хватит на всех, не торгуйте тем, что дано вам бесплатно, приносите тому, кто не имеет сил протянуть руку и взять. Искореняйте алчность и чревоугодие. Всегда помните, что пища дается вам для поддержания сил, но не более того. И стали люди лопатами вскапывать рыбью кожу и извлекать ее плоть и готовить и вкушать. И великой Нутрикс не было страданий, но было ощущение приятного почесывания. А кожа ее зарастала и плоть накапливалась в скором времени. Говорил Илай, берите от рыбы столько, сколько нужно вам для насыщения, но оставьте ей, тогда и вы будете сыты, и она будет исцеляться и восполняться. Не оставив же рыбе, вы погубите ее и сами с нею погибнете. И люди делали, как он сказал, и были сыты. А тот, кто сыт, готов трудиться и развиваться. На спине огромный нутрикс, начали расти города и селения. Люди были счастливы, им всего хватало, а Илай говорил, когда-нибудь придет время, когда вы научитесь кормить себя сами, и пища-то будет вкуснее и сытнее, тогда не будет уже нужды в рыбе вашей, и оставите вы ее, и отправитесь покорять иные миры, всюду неся мой завет, а рыба уплывет в бесконечность. Василий Лаурентийский. Повествование о сианских хрониках. «И что? Так они до сих пор и плавают на этой рыбине?» – спросил Алик, вытряхивая из ботинка мелкие камешки. «Так и плавают», – кивнул старик. «Ну что же произошло потом, когда Илай помер?» Его положили в усыпальницу и долго ему поклонялись, но время шло, и никто не пришел ему на смену. А сам пророк наследника после себя не оставил. Он надеялся, что теперь люди смогут управлять своим миром самостоятельно, без лидера, но он ошибался. Люди, привыкшие подчиняться контролю, чтобы их постоянно ограничивали и щелкали по носу, обретя свободу, начали рваться за рамки равенства. К тому же, отнюдь не все были счастливы при Илая. Многие не понимали, как можно жить, имея бесплатное изобилие и не пользуя его бесконечно. Они считали это несправедливым. И когда Илая не стала, они начали диктовать новое правила. Классический финал классической утопии. Дементьев подошел к берегу озера, заросшему необычайно ровненькими кустиками, выглядящими так, словно их подстригали садовники. На другом берегу начиналось поселение, огромные расписные терема, под общей крышей, на которой громоздились другие постройки с башенками и бесчисленными колокольнями. Судя по количеству куполов, дальше располагалась одна сплошная церковь, занимающая площадь небольшого городка. Яркие маковки храмов, переливающиеся чистейшим золотом, были увенчаны не крестами, а какими-то продолговатыми кольцами, и издали было сложно рассмотреть, что это за символ. Когда Алик раздвинул кусты, чтобы пройти к воде и немного сполоснуть руки, к его неожиданности из зарослей вспорхнула пара крупных птиц с женскими головами и грудью. Птицы имели яркое, преимущественно золотистое оперение и приятные голоса, нечто среднее между человеческим и птичьим пением. «Вот это да!» – поразился Дементьев. «Вот, вот так птахи! Я таких только на картинках видел. Это же вроде гамоюны или алконосты. В общем, как-то так называются». «Я слышал, что их очень мало осталось здесь. Почти всех истребили», – ответил подошедший к нему Василий. «Тут они выжили, потому что их разводит местный хозяин». Мы с тобой на частной территории, лучше поскорее отсюда уйти, птицы могут привлечь к нам внимание. Тогда пойдем кустами, кивнул Алик, надо обойти озерцо. Они вернулись немного назад и тихонько пошли среди высоких кустарников. Время от времени им попадались яблони, на которых золотились аппетитные плоды. Василий строго-настрого запретил товарищу прикасаться к ним, яблоки принадлежали местному хозяину и были защищены таинственной сигнализацией. «Может быть, это был всего лишь домысел старика, но рисковать все же не следовало». «Послушай, отец, если ты не был здесь ни разу, то откуда так много знаешь об истории этого мира?» – поинтересовал Салик. «Когда я служил в храме пророчества, мы изучали так называемые доктрины альтернативных идей, чужие религии, идеологии, постулаты. Но атопическая доктрина являлась предметом отдельного изучения, и Лай был превосходным теоретиком». «Угу, ну хреновым пророком. Я вот ни разу не пророк, но понимаю, что без грамотного единоначального управления общество превращается в стадо. Не получится так, что все одновременно станут и руководителями, и подчиненными». Илай в это верил, но считал, что общество должно до этого дорасти само. «Общество, лишившись головы, способно лишь деградировать». «Тихо! Ты слышишь это?» Алик и намострил уши. Откуда-то доносилось женское хоровое пение, напоминающее стройную болгарскую окопеллу. Слова были знакомы, но в то же время их невозможно было разобрать. «Видимо, прачки. Или усадебные пивуньи, призванные услаждать слух хозяина», — вполголоса пояснил старик. «Красиво поют». Дементьев послушал еще немного и двинулся дальше по узенькой тропке между цветущими кустами. Здесь неплохо. Напоминает русскую народную сказку. Того и гляди, баба Яга в ступе пролетит над головой. ну знаешь, отец, вся эта история, если она реальна, конечно, ну, с рыбой, ее мясом, по-моему, это как-то ненормально. Рыба же ничего не чувствует. Она скорее воплощенная аллегория, нежели реальное живое существо. Илай создал самовоспроизводящийся энергетический механизм. Люди берут от него, а затем возвращают. Так было запланировано изначально. Пусть так, но при любом раскладе это выглядит как паразитизм. Вот, Василий с улыбкой поднял указательный палец. Ты мыслишь верно, Алик. И лай писал о паразитической основе социального развития, но паразит паразиту рознь. Есть те, что всю жизнь живут за счет носителя и умирают вместе с ним. А есть, которые используют его временно, а затем покидают, преобразуясь в иную, более сложную форму. Именно к этому Илай и стремился подвести общество, чтобы оно использовало доступную кормовую базу в качестве стартовой площадки, а не свинского корыта. Ведь когда человек не задумывается о пропитании, он начинает думать о других, более высоких и конструктивных вещах. Ну да... Например, о том, с кем бы перепихнуться, — саркастично усмехнулся Алик. — Или подрыхнуть. — Ты рассуждаешь как скептик, не верящий в перспективу человеческой расы, — понимающе кивнул старец. — Вовсе нет. Я верю в людей, но не разделяю точку зрения, при которой человеческое общество способно самостоятельно и без воздействия извне отказаться от своей животной основы. Допустим, на Земле человеческий разум помещен в биологический сосуд, заставляющий его постоянно возвращаться к примитивным позывам инстинктов. Но здесь-то... Здесь уже ничто не обременяет человечество, и ничто не тянет его назад, к стае приматов. Животные инстинкты, по идее, должны уступить место жажде познания и культурного совершенствования. Но вместо этого люди все равно остаются верны примитивным земным страстишкам. Привычки, что ли? Не понимаю. Напрашивается вывод, что дело-то вовсе не в материи, а именно в разуме. Есть в нем какой-то базовый набор, присутствующий у всех без исключения, и неискоренимой, как компьютерная прошивка. Поэтому, чтобы заставить людей игнорировать эту навязчивую ментальность, необходимо управлять ими, награждая за успехи и наказывая за строптивость. Тогда общество достигнет невероятных высот. Ты говоришь, как диктатор. Но что поделать, если диктатура – это единственный руль, способный управлять обществом? В таком случае, чем же ты лучше ицпополотль? «Послушай!» – Олег резко развернулся от гнева, едва не сорвавшись на крик. «Я, конечно, все понимаю, но подобные сравнения считаю крайне неуместными. Был бы ты моложе, я бы дал тебе в глаз, уважаемый преподобный. Конкретно этим я и отличаюсь от Ицпополотль. Для нее люди – это рабы и игрушки, для меня же – это вечные дети, которые никогда не повзрослеют и которым всегда нужен строгий и справедливый отец, который благодаря своему опыту и уму лучше них знает, что им нужно, который всегда заботится о них». Когда нужно, помогает, а когда нужно, отвешивать воспитательного леща, чтобы задумались. Надеюсь, я доходчиво тебе объяснил, старик. Более чем. Василий улыбнулся. Я вполне доволен твоим ответом. Хоть Алику и было обидно за то, что преподобный сравнил его с врагом, но в то же время в душе он ругал себя за несдержанность и резкость. Не стоило ему так срываться на какого-то старого маразматика. Чтобы побыстрее замять эту неприятную ситуацию, он поспешил сменить тему. А кто такой Колебан? «Не понял», — откликнулся семенящий за ним следом Василий. «Кто?» «Колебан», — повторил ли «Хм... Когда я был еще совсем юным и жил на земле, в театре ставили пьесу Шекспира «Буря», и вот в ней был Колебан. Сейчас я уже с трудом могу вспомнить, о чем была та пьеса. Там точно был колдун, а Колебан являлся его слугой. Как он выглядел?» «Жутковато. Это был не человек, а какой-то дикий монстр, сын ведьмы. А почему ты спросил?» Да так, имя вспомнилось. Ой, зараза, долбаные колючки! Алик остановился, нечаянно уколовшись вьющимся стеблем, вытягивавшимся из ближнего куста. Больно! Надеюсь, не ядовитое? Он посмотрел на руку, и его лицо вытянулось от удивления. Из царапины на руке выползало нечто похожее на крупного шершня. Дементьев машинально хотел смахнуть неизвестную полосатую тварь, но лишь размазал ее по руке яркой черно-желтой кляксой. А, -а, -а, -а, -а, а догадался Василий, да это же кровь, не пугайся, она здесь такая. В смысле здесь такая? Кровь у меня красная вообще-то. Красный цвет на сей официально запрещен, поэтому даже кровь у жителей здесь иного цвета. Алик огляделся и действительно не увидел в окружающем пейзаже ни одного намека на, крас на красноту. Почему его запретили? Ну, во-первых, это любимый цвет Илая. А во-вторых, местная власть считает, что красный цвет подсознательно вызывает у людей агрессию. Исходя из этого, его было решено заменить на другое, возбуждающее, но не провоцирующее сочетание цветов – черно-желтое. Это очень странный мир. Алик вытер остатки крови и пошагал дальше. Сколько кустарник закончился, берег озера резко ушел влево, поперек пути располагалась дорога, окаймляющая густую рощу. И перед путешественниками вырос указатель с противоположной стороны которого сообщалось. Отсели дали простираша, владения, ипомандрита и еремии. Ну, хвала высшему разуму, обрадовался Василий. Мы вышли с частной территории. Если бы попались, было бы худо. Теперь главное на другую частную территорию не попасть. С протяжным скрипом и скрежетом из-за деревьев показалась двухколесная повозка, которую за две оглобли тащил десяток детишек разных возрастов. Они были грязненькими, очень худой, заплатанной одежа. но черты у всех, даже через слой грязи, были исключительно милыми. Нейромиты сразу определали. Рядом с повозкой шел босой бородатый мужичок в круглой широкополой шляпе, видимо, отец семейства. «Наше почтение вам, доброе селяне!» — поприветствовал их старик. «И вам не хворать, заморские господа!» — очень удивился мужик. «Чем же заслужили мы такую честь?» Как оказалось, простолюдинов здесь приветствовать не принято, поэтому слова богатого пришельца чрезвычайно потешили его самолюбие. Даже когда дети, побросав оглобли, кинулись к ним с протянутыми руками, отец тут же в строгой форме потребовал оставить господ в покое. — А не подскажете, любезные, как нам отыскать рынок? — продолжил вопрошать Василий Лаврентийский. — Отчего ж не подсказать? — преподал в блаженном полупоклоне, очарованный таким отношением селянин. — Прямо по дороге! — на окраине свято... Ой, простите ради помощника. На окраине Божесвята, милостивые господа. Что, опять переименовали? Уж три храктоцика, как? Храктоциком он явно называл фрактоцикл, сокращение от фрактальный цикл, условной единицы местного времени. А не проводишь ли ты нас, голубчик, до рынка? Мужик расплылся такой довольной улыбкой, словно его попросил об одолжении сам Бог. И, разумеется, согласился. В дальнейшей беседе, пока они шли по дороге, новый знакомый поведал, что его зовут Лукарий, что дети, везущие повозку, от его последней жены-покойницы. Их зовут по числам, так как простолюдинам на сей давать имена детям наэромитам запрещено, а на естественно рожденных средств попросту не хватает. В повозке находится оброк для землевладельца, богатого священнослужителя, живущего в городе, а заодно они заедут на рынок, чтобы попросить милостыню и кое-что купить на вырученные гроши. Ближе к городу на дороге стало попадаться больше людей, те, что побогаче, передвигались на повозках, запряженных низкими коротконогими лошадками. Автомобилей не было видно, но Алик несколько раз замечал пробуксовочные колеи от явно автомобильных колес. Ему хотелось спросить об этом у Лукария, но прерывать их беседу с Василием он не стал. Тем временем болтливый крестьянин поведал путешественникам о последних новостях, что Сею собираются переименовывать, что в городе, Стало страшно жить из-за вновь активизировавшейся банды илоистов-террористов, которые балакают, что за народ, а на деле токма душегубят, да бомбят, да прочее непотребства творят. Затем он осторожно посетовал на увеличение тридцатины, но быстро замял эту тему. Город Божесвят больше напоминал одно сплошное здание, под общей крышей которого размещались сотни жилых домов, лавок, мануфактур, банков и, конечно же, храмов. Храмы здесь были буквально через один дом. Невозможно было прогуляться по улице, не пройдя хотя бы через один храм, даже если просто вышел из дома до ближайшей лавки за хлебом. А пройти через храм можно было, только внеся пожертвования. На втором месте по количеству в городе были банки, ярко освещенные, пестрящие рекламой, крайне необычно смотрящиеся на общем деревянно-лубочном фоне. И наконец-то здесь присутствовал автотранспорт но в очень малом количестве. Зато каждая машина выглядела как произведение искусства. Золотые спицы, серебряные крылья, причудливый ювелирный декор на корпусах. Это были авто, имеющие нечто среднее между старинными образцами и современными моделями. Винтажная вычурность на строгой современной базе. Управлять такими шедеврами на колесах могли себе позволить только самые обеспеченные слои местного общества – священники, банкиры и политики. Шагнув под крышу деревянного человеческого муравейника, путники почувствовали, что стало гораздо прохладнее, на улице было не жарко, но выйдя из-под прямых солнечных лучей, на коже остались ощущения едва различимых ожогов. Как оказалось, причина крылась вовсе не в солнце, а в близости китевы Мерери, хвостовой шлейф от которого облучал несчастную сею. Лукарий рассказал, что из-за этого на сее исчезают плодоносные сады. Алекс любопытством глазел на окружающие красоты. Расписные стены теремов, резные мостики через ручьи, фонари в виде звезд, рыбок, наливных яблок. Все это сусальное лукоморье казалось каким-то гравюрным, декоративным, словно тематический парк, но люди здесь действительно жили и, кажется, не представляли для себя иной жизни. Со всех сторон раздавались многоголосые колокольные звоны, где-то играла музыка, настоящая, живая, свирели, рожки, аккордеоны. Нищие оборванцы бродили по улицам рядом с пышно одетыми богачами, и какой-либо прослойки со средней обеспеченностью между ними не замечалось. Здесь ты мог быть либо богатым, либо бедным. Только так и никак иначе. Бедных было гораздо больше, и за ними тщательно следили городовые, со смешными искусственными усами, обязательный атрибут для местной силовой структуры. Также пришлым беднякам нельзя было заходить дальше рынка, поэтому доброжелательный лукарий распрощался с гостями. Божесвятский рынок больше напоминал ярмарку. Все здесь было торжественно, висели флажки, шарики, уличные танцоры исполняли сценки и акробатические трюки, корабельники продавали сладости и украшения. Здесь можно было купить много всяких диковин, например, шубу из рыбьего меха. Так назывался некий полусинтетический материал, очень похожий на мех, но вместо тепла он создавал прохладу, как своеобразный холодильник. А колышащиеся при ходьбе ворсинки нагнетали через пористую подкладку дополнительный воздух, создавая вентиляцию. Поэтому в этих роскошных шубах было очень комфортно ходить как по уличной жаре, так и по городской тепличной духоте. Еще здесь продавались свечи безопасного огня, не поджигающего ничего, даже бумагу. Да много чего еще здесь было. Даже невольники. Не было лишь одного. Аккумуляторов. Большинство торговцев, к которым обращались путешественники, даже не ведали, что это такое, а когда Алек заикался об экзокрафте, они взволнованно махали руками. Экзокаф? Вы что, миль люди? Нельзя-нельзя!» «Такое впечатление, что экзокрафты здесь запрещены», – сделал вывод Дементьев. Да не должны вроде, ответствовал Василий. Я знаю, что, по крайней мере, один экзодром на сей имеется, и с него даже проводятся рейсы, хоть и немногочисленные. Местная элита регулярно отдыхает в Маасе, Криклярде, Барбарии и Фатаре. Там же учатся их дети и инфанты. Так что экзокрафты здесь точно есть, а значит, есть и блоки питания для них. Но только не на этом рынке. Может, в самом городе поспрашать? Простите, вы, я вижу, не местные? Голос заставил их обернуться. Оказывается, что за ними уже давно шла некая гражданка в легкой желтой разлетайке и одуванчиковом венке. На лице у девицы сияла столь блаженная улыбка, что могло показаться, будто она слегка не в себе. «Да мы здесь проездом», — с недоверием ответил Алик. «Могу и вам чем-то помочь?» «Думаю, нет». «Думаю, да», — в голос с Аликом произнес Василий. «Скажите, юная барышня, а где здесь можно приобрести запчасти для техники?» «Вряд ли она нам подскажет», — скептически покачал головой Дементьев. «А вот и подскажу, и даже покажу», — продолжала улыбаться девушка. «Ступайте за мной». «Ой, как замечательно», — елейно кивал старик. «Я бы не стал вот так легко доверять неизвестно кому», — шепнул ему Олег. «Я и не доверяю, но другого способа найти то, что нам нужно, не вижу». «Не бойтесь», — обернулась к ним блаженная особы — «мы никого не обманываем и всем желаем добра, так велит нам помощник». Ну, прямо от сердца отлегло, буркнул Алик. Они вышли с рынка и, уступая место автомобилям, пошли по мостовой, которая вместо булыжников была покрыта окаменевшей рыбьей чешуей. «Меня зовут Аглая», — представилась проводница. «А вас?» «Василий Лаурентийский», — ответил старик. «Али-баба», — соврал Дементьев. — Вам ведь нужны блоки питания перемещающихся машин. Их не просто достать, но они есть на резервном правительственном складе, и это будет дорого, потому что их мало. — Ну что поделать? — вздохнул Василий. — А где ваша перемещающаяся машина? — спросила девушка. — Далеко, — отрезала Ларик. Чтобы пройти дальше, надо было войти в очередной храм. Дорогу преграждали огромные двери, над которыми сияла штуковина, похожая на гигантскую полутораметровую скрепку с двумя добрыми, задумчивыми глазами. «Святый помощник!» – девушка на ходу прижала обе руки к груди и поклонилась этой конструкции. Возле дверей дежурил караульный, одетый как монах с длиннющим мушкетом в руке. «Да скрипит помощник, дух ваш!» – приветственно пропел он и автоматическим движением протянул руку с коробочкой для пожертвований. Девушка опустила руку в коробочку, раздался звон падающей монеты. На самом деле никакой монеты не было, а звук воспроизводился динамиком. «А сколько за вход?» – поинтересовался Алик, нервно покручивая платежное колечко. «Сколько не жалко!» – пропел привратник и добавил. «Но не меньше двухсот нутриций!» «Это примерно 10 фраксов», — перевел Василий. «Ну окей», — Дементьев сунул палец с кольцом в коробку и произнес. «Четыреста нутрицев, а за меня и за батю». В динамике звякнуло две монетки. «Проходите, да поможет вам помощник», — отступил караульный, но тут же вновь дернулся вперед. «Нет, стойте!» «Да в чем дело? Мы же заплатили», — слегка психанул Алик. «Все так, но вы же не скреплены!» С нотками сочувствия в голосе произнес Страж. Не скреплены! Ах! Девушка прикрыла рот ладошкой. О, помощи мне! Какой кошмар? То есть, я что-то не понял. Алекс с недоумением поглядел на Василия, но судя по виду, тот тоже ничего не понимал. Нескрепленным воспрещено ступать на территорию храма, объяснил Страж. Да что с нами не так-то? На вас нет скрепки, воскликнула девушка. Какой еще скрепки? «Что значит какой?» «Скрепки духовной, вот этой!» И она спустила верхнюю часть своего одеяния, открыв обнаженные груди, между которыми на веревочке висела маленькая канцелярская скрепка. «Ты видел?» – толкнул Алика старик. «Ага», – ответил тот, – «отличные сиськи». «Да я про знак, дурень ты похотливый!» «А, ну, скрепочка, да, что в ней такого? У меня на работе целая коробка таких валялась». «Как же мне вас жаль!» «Как вы жили без помощи и скрепления?» Одевшись, запричитала девица, заламывая руки. «Бедные, бедные!» Да не жаловались. Дементьев понял, что их обманули, но все еще пытался что-то выяснить. «И что теперь? Мы не сможем купить то, что нам нужно? А другого пути в обход храма нет?» «Все пути ведут в храм», — ответил стражник-монах. «Иначе нельзя». «Что же нам делать?» — спросил Василий. «Скрепите души свои, миленькие, скрепите!» — умоляюще обняла их обоих девушка. «Спасите себя!» «Чем это мы с преподобным должны души свои скрипить? нахмурил Салли. «Надеюсь, не узами священного брака?» «Вы что? Вы что? Не богохульствуйте!» – поморщились местные. «Как вам такое могло в голову прийти?» «Сразу видно, не скрепленные. Блуждаете в потьмах, не видите света». «Скрепите души, и вам будет дозволено ходить, где пожелаете!» – голосом рекламного агента пропел страж. «И продадут, что пожелаете!» – кивала Аглая. «И скидку хорошую сделают!» Как-то это я не знаю, скривил губа Дементьев. Идем-ка, отойдем в сторонку. Василий потянул его за рукав. Надо обсудить этот вопрос. А можно еще разок вашу скрепочку посмотреть? Ну, чтобы еще раз убедиться, обратился Алик к девушке. Пойдем! Старик пихнул его в поясницу. Они отошли чуть в сторонку и, уединившись в уголке, начали совещаться. Не нравится мне это все, признался Алик. Чую, впутывают они нас в какой-то блудняк. «Тоже и я испытываю, но боюсь, что пути другого у нас нет. Надо прикинуться, что мы приняли их проклятую веру». «И кто мне это говорит? Преподобный Василий, просветитель делоурентики святой человек, готов предать свою веру из-за каких-то полумных сектантов? Я-то атеист, мне пофигу, а вот тебе каково это, отче?» «Думай, головой своей пустой!» Василий ипотически постучал ему по лбу. «Нет здесь предательства». Я есть ревнитель пророчества и завсегда на том пути стоять буду, но я есть и миссионер, а миссионерство всегда строилось на подобных уловках. Знаешь, как мы работали, неся слово высшего разума, нечестивым язычником? Думаешь, они сразу были готовы принять его? Нет, сынок. Они никогда сразу не поддавались ни на убеждения, ни на подарки, ни на чудеса, ни даже на страх. Поэтому нередко оставался только один путь. Прием их примитивной веры и медленное, кропотливое, мудрое разрушение изнутри всех этих догматических заблуждений. И когда это упрямая паство сама начинает осознавать ущербность и бесполезность собственных догм, вот тут мы, миссионеры, принимаемся вытеснять их своим истинным словом. И так пока все языческие предрассудки не заменятся правдой единого пророчества. Пройти глупый примитивный ритуал – это не грех, ибо для душ наших он ничего не значит, а ради общего дела и ради священной миссии цена эта ничтожна. Ну, если так рассуждать, олег почесал весок. В принципе, чем черт не шутит, сделаем вид, что стали скрепленными, если так будет проще раздобыть аккумуляторы, а потом просто смоемся. Соглашаемся? Соглашаемся. Когда я еще обитал на Земле, то имел персональный компьютер, на котором была установлена программа Microsoft Office. Я был еще неопытен и не смышлен, поэтому многие задачи для меня оказались трудными и непонятными, и некому было мне помочь. Но в этой программе, позволявшей печатать тексты, делать презентации и составлять таблицы, мною был обнаружен он, помощник. Маленькая скрепка с большой мудростью. Виртуальный малыш оказался не просто оригинальным справочником, созданным неведомым программистом. Он действительно помогал мне, и он знал ответы на все мои вопросы. Кто-то может сказать, что это выдумка, но это правда, и это чудо. Я с благодарностью и смирением выслушивал мудрую скрепку, запоминая каждый ее совет. Теперь, оказавшись здесь... Я вновь попал в окружение непонятных вещей и сразу же заблудился в них. Казалось, что жизнь закончена. Казалось, что все мы прокляты и обречены на вечное прозябание без надежды на помощь. И вот тогда мне явился он, помощник, который постучался внутри моей головы, и я вспомнил его советы. Я понял, что их можно применить здесь. Ведь они... Отвечают на все наши вопросы и выводят из мрака заблуждений. С той поры он с нами, он помогает нам, он скрепляет нас. Слава нашим духовным скрепкам, слава нашей свободной зуне. Пророк Акселий, скрепительная проповедь. Храм поразил гостей богатейшим убранством. Все здесь просто сияло от золота, в котором отражались многочисленные свечи. Чей-то голос, отдаленный монотонно, зачитывал бессмысленные подсказки помощника. Вместо ковра под ногами блистал и искрился песок из страз. В так называемом «предходе», зале, расположенном сразу за дверями, будущих скрипленцев встретил священнослужитель, скрипарий, амфиногент. Пожилой мужчина в рясе из золотой фольги, украшенный бриллиантами и изумрудами. На голове у него, словно антенна, золотилась шапка в виде скрепки. Пришедших за поможением, встречаемо волею не неспославшую помощникам нашим, пел он, совершая торжественное движение руками, словно дирижируя. Изъявись его желание скрепить сердца до телеса скрепками духовными, примут оказания помощи нашей от до отныне и впредь, пока не развеет их время. Склонитесь, склонитесь! Аглая уперлась руками в их плечи и заставила пасть на колени в хрустнувшие стразы. — Ныне поможение получат они и будут следовать велению своих скрепок. Священник поочередно взял с принесенного золотого подноса две обычные скрепки на веревочках и повесил их на шее новообращенным. — Именем всех помощников, дающих нам подсказки, теперь можете вставать, — радостно шепнула им девушка. — Поздравляю, вы обрели помощь. «Оплатите счет за скрепление!» — священник подозвал служителя с коробочкой. «От щедрот ваших, сколь угодно вам будет, но не менее тысячи нутриций за каждого!» «Отличный у вас тут бизнес!» — буркнул Алик, протягивая палец с кольцом. «И не забудьте вносить тридцатину каждый фрактоцикл!» — по-доброму пригр... пригрозил ему скрипарий. «Теперь мы можем пройти дальше?» «Конечно! Ступайте за мной!» — повела их Аглая. «Тук-тук!» — звонко раздалось в голове Дементьева. Но ему показалось, что звук исходит откуда-то извне. — А питания у вас одного вида или нескольких? — спросил он, разглядывая скрепочку, висящую на груди. — Вы сами выберете ответила Аглая. — Я в этом не разбираюсь. Выйдя из храма, они пошли по узенькой улочке. Где-то играла балалайка, и кто-то задорно бухтел глупую приглупую песню. На пути постоянно попадались вальяжно прогуливающиеся аристократы и суетящиеся подобным муравьям челядь. Несколько раз перед ними выскакивали босоногие дети, продающие газеты, и звонкоголоса объявляли новость с передовицы о грядущем переименовании Зуны. «Гляди, преподобный!» – Алек показал Василию, как скрепочка примагничивается к его груди, стоит только ее отпустить. «Не знаешь, чего это она так липнет?» «Не знаю, но слышу непонятный стук в голове», – ответил старик. «Странно это». «Так ты тоже его слышишь?» «Такой, будто железячкой по стеклу тукают. Может, это от скрепок?» «А если снять?» Он попытался снять скрепку, но Аглая, до этого вообще не обращавшая на них внимания, вдруг развернулась и, зашипев как змея, схватила его за руку. «Нельзя!» «Ты чего?» – опешил тот. «Если увидит, что вы раскрепляетесь, будет плохо. Это считается оскорблением». Влады! убрал руку Алик. «Мы никого не хотим оскорблять. Ведь так, преподобный?» «Истинно говоришь!» – кивнул тот. «Идемте, идемте!» – вновь заулыбалась провожатая. «Быстрее бы купить аккумуляторы да свалить из этой пряничной страны!» — уголком рта произнес Алик. Было душновато. Откуда-то сверху со сплошного потолка капала теплая вода. Фонари в ажурных плафонах освещали улицу слабо. Пахло какими-то специями. — Аглая! — душа моя! — послышался мужской голос, и группу догнал экипаж, запряженный восемью холопами. — Ты ли это? — соскочил с блучка пузатый краснолицый кучер в высоком цилиндре. — Ничто с ярмарки! — — Оттуда! — радостно облобызала старого знакомого-то. — Вон, веду своих новых знакомцев со скрепления. — Ты а окипчела! А мне как раз по пути. Не подбросит ли вас? — Ксенофонтушка, сделай милость! — Аглая подозвала чуть отошедших в сторонку спутников. — Такая удача! Мой дружи вызвался подвести нас! — кучер щелкнул хвостом и холоп, спрыгнув с заднего буфера, встал на четвереньки перед экипажем. Девушка по его спине забралась внутрь и тут же окликнула Алика и Василия. «Идемте, идемте, не скромничайте!» Те, преодолевая отрыв, последовали за ней, ступив на подрагивающую спину холопа. «Носи лапы", гакнул ксенофонт и хорошенько огрел запряженных. «Пшли, лентяи, пшли!» Экипаж сорвался с места и поехал по улице. «Что-то не так?» – Аглая весело улыбаясь, заметила, что Алик держится за голову. «А?» – вздрогнул тот. «Нет, просто для нас это не очень привычно. Люди в упряжке». Что в этом такого? Они работают? Кто много и хорошо работает, тот когда-нибудь станет обеспеченным и богатым. А если не станет, значит плохо работал, Вести мы же. Как вам ваши помощники? Нравятся? Ты о скрепках? Да, конечно, они супер. Тук-тук, опять этот стук в голове. Тебе нужна помощь? Кто это говорит? олег повернулся к Василию. Я твой помощник, я буду помогать тебе. Обратись и получишь помощь. «Где купить аккумуляторы для экзокрафтов?» – спросил Алекс, стараясь не казаться сумасшедшим, разговаривающим сам с собой. «Этот вопрос не так важен, как тебе кажется. Не задавайся им. Придумай более насущные и здравые вопросы, и я дам тебе ответы на них». «Маразм!» «А?» – взглянула на него Аглая. «Ничего это я так», – махнул рукой Дементьев. «Долго нам еще ехать?» «Уже скоро». Еще ездили, они услышали шум многочисленных голосов, словно в огромном театре во время антракта. Температура начала повышаться, на теле выступил пот, дышать стало труднее. От этого Алик даже смог на какое-то время забыть о навязчивых бормотаниях помощника внутри головы. Причина усиливавшейся духоты заключалась в огромном собрании людей на центральной площади города, куда приехала повозка. Площадь была выполнена в виде атриума, но отверстия в крыше было недостаточно для приемлемой вентиляции поэтому выдохи тысячи уст в основном скапливались внутри большим невидимым клубком. Рокот и шум голосов перебивали лишь трезвонящие колокола. Время от времени по чьей-то команде из толпы в воздух взлетали шапки и раздавались крики «Слава!». Цепи городовых были выстроены ровными квадратами, разделяя толпу на ранги. Богатые стояли справа, бедные слева. У богатых были мягкие сиденья, беднота же располагалась стоя. «Стой, чумазы!» Остановил своих рикш ксенофонд. «Приехали, господа хорошие!» «Это мы где?» Олег пытался рассмотреть хотя бы что-то похожее на склад. «Это главная площадь!» Аглая помогла Василию выбраться из экипажа. «Сейчас будут выступать наши благодетели Неопророк и Гарантарь с очень важными заявлениями!» «Нам нужно купить аккумуляторы. Ты обещала помочь!» У вас теперь свои помощники, а ежели где-то вам и свезет найти взыскуемые, то только здесь. Здесь сейчас все, весь цвет божесвято. Мне это начинает надоедать. Дементьев подергал скрепочку и понял, что та приклеилась к нему. За вход, разумеется, пришлось заплатить. При этом место им полагалось все равно среди бедных, потому что они новички, и еще недостаточно скреплены духом. Затем их долго обыскивали. Больше всего городовых беспокоил инфоком Алика, но его все-таки пропустили. Хоть участок им выделили для бедных, но по праву на новоскрепленных Аглая упросила распределителей поставить гостей в первый ряд, чтобы им было все хорошо видно и слышно. Прямо перед ними выселся большой досчатый помост, очень богатый и красиво украшенный. Позади ярчайшим фоном блистал шикарный дворец с десятками башен грибов. Свет, падающий из потолочного окна, играл и резвился на его золоченых куполах, брызгал в стороны пронзительными зайчиками, цвел букетами витражей и янтарно изумрудно-сапфирных глав. Но первым, что бросилось в глаза Алику, было вовсе не это великолепие, а странное кубическое строение на задах у помоста, чуть в стороне, почти прилегавшее к стенам дворца. Первые минуты Алик никак не мог понять, чем же эта примитивная постройка притянула его внимание. Казалось, что ее должно было вообще растворить среди этой пестроты и сверканий. Но нет же, она цепляла чем-то. Она красная! От неожиданного озарения произнес он вслух. Вот что в ней необычно. «Усыпальница», — сразу понял его Василий. «Единственное, что здесь имеет красный цвет». «А как же запрет?» «На нее запреты не действуют». «И власти не пытались ее, я не знаю, перекрасить, убрать?» «Разве не пытались?» Тут присмотревшийся Алик понял, что красная постройка без окон и без дверей покрыта сильно выцветшими пятнами и разводами. Во многих местах на ней можно было разглядеть сильно затертые надписи преимущественно похабного содержания и рисунки аналогичного характера. Но все это не могло скрыть первоначальный цвет материала, похожего на мрамор. Также поверхность была испещрена щербинами и царапинами, а вокруг самого, мем самого мемориального блока... Выселись покосившиеся жерди, скрюченные, будто оплавленные, с которых уныло свисало истлевшее тряпье. «Я читал об этом», – тихонько поведал Алику Василий. «Это очень загадочная конструкция». Илай лично руководил ее строительством, и в ней, по преданию, сохранились остатки былого технологического величия Сеи. Сначала ее пытались снести самыми разными способами – ломали, долбили, взрывали, ничего не помогало. Только царапины остались на стенах. Потом ее закрашивали разными красками и веществами. Что только не делали, ничего на ее стенах не держалось. Краска сползала, выцветала, лопалась и отваливалась спустя несколько часов после нанесения. Наконец, ее пытались драпировать, застраивать внешними стенами. И все это тут же гнило, разваливалось, падало. Самое Прочные материалы рассыпались в прах, непонятно от чего. Пришлось новой власти смириться, хотя они до сих пор изыскивают методы. усыпальница у них как бельмо на глазу. А почему бы им город отсюда не перенести в другое место? С ухмылкой спросил Алик. Такая идея тоже была, но от нее отказались, ведь это будет означать, что они проиграли лжепророку пророку Дебилизм. И это я не только о данной зоне, я вообще обо всем. У меня создается впечатление, что я перемещаюсь из одного безумия в другое, словно последовательно беру пункции из разных частей одного безнадежного организма, и каждая вскрывает новую патологию. Мне кажется, что я выворачиваю многочисленные карманы какого-то старого затасканного костюма и рассматриваю мусор, вываливающийся из них, ведь этот мусор вроде бы дорог тому, кто носил костюм, а для меня это просто хлам. — И что ты этим хочешь сказать? — из-под взглянул на него Василий. — Сам не знаю. И это меня волнует. Послышались звуки моторов. Запахло выхлопной гарью, и на площадь выехало несколько отдельных кортежей. Машины сгруппировались на изолированном участке в шахматном порядке, и из них начали выходить первые лица местной зуны, которые, в которых специальные люди принялись обсыпать лепестками роз. — Послушайте, уважаемый, а где здесь можно купить аккумуляторы для экзокрафта? — тихонько спросил Алик у соседа, невысокого мужчины с легкой сединой и шрамом на лбу. — Тише! — опасливо скосился тот. — Не так громко! Они и так злые! Не успели вовремя норму народа согнать! — Великий неопророк пророк с не зашел до вас! Улыбаемся! — пронзительно закричала в рупор какая-то особа. Алик готов был поклясться, что в мгновенно образовавшейся тишине послышался дружный шорох расползающихся улыбок. Улыбались все без исключения, словно роботы, а тем временем на помост зашел глава местной церкви со своей свитой. Он был похож на огромный перевернутый спортивный кубок. Длинная седая борода была раздвоена и уходила ему за спину, где ее торжественно несла пара пожей. Огромная золотая скрепка была приделана на спине к его костюму. Ее также придерживали слуги, дабы она не опрокинула хозяина своим весом. Следом шел бодрый гарантарь лувид рослый, со спортивной фигурой, но совершенно лысый. На нем был надет костюм с бабочкой. Со всех сторон, вокруг него ромбом, двигались телохранители в кольчужных доспехах. И вновь последовала команда улыбаться, хотя все и так уже улыбались. Последним на помост вышел очкастый глава банковской сферы, жен Полконский. Его представили как главказенщик, со своей юной дочерью-инфанткой Кейт Лукас. Алек не понял, почему у дочери другая фамилия, но спрашивать об этом не стал. Когда все четверо в окружении охраны и прислуги расположились перед многочисленной толпой, слово взял рекелик II. Говорил он долго, заунывно и нараспев, как и все представители сианского духовенства. Казалось, что он того и гляди уснет, убаюканный собственным голосом. Сначала с блаженной радостью сообщил, что с помощью помощника было воздвигнуто еще 70 храмов, и теперь помощи всем будет оказано еще больше. Затем напомнил, как важно вовремя платить ну и, наконец, принялся перечислять последние подсказки помощника, абсолютно все бестолковые и витиеватые, например, ища ответы, никогда не забывайте вопросов, разогнув скрепку, согнуть ее так же, как было, уже не получится, и все в этом духе. Святейшего оратора сменил Лувид, этот говорил гораздо громче, четче и веселее, будто читал рэп. Самой главной причиной данного собрания, как выяснилось из его речи, являлось переименование Зуны. Вместо Сея ее будут называть Паскония, и это событие, по словам главы, должно будет послужить немедленному улучшению ситуации в их мире. По команде все радостно закричали, и по команде же смолкли, после чего Лувит Еще раз представил прекрасную дочь главказенщика Полконски и объявил, что она специально прибыла из Мааса, где проходило обучение, чтобы выступить с речью перед своим народом и научить его уму-разуму. «Ага, как же!» — вдруг подал голос сосед Алика. Прям для этого она и вернулась. «Говорят, что в Маас пришла черная чума, вот они все оттуда и побежали». Демитий в краем глаза заметил, как дернулась голова одного из охранников, словно услышавшего эти слова. Тем временем Лувит завершил свою речь словами, что отныне Кейт будет говорить от имени всей пасконской молодежи и уступил ей место у микрофона. Все присутствующие на помосте зааплодировали, а зрителям был дан сигнал улыбаться. Визгливым подростковым голоском, одетая с иголочки Кейт Лукас, начала свое выступление, безупречно читая написанное на бумажке, которую услужливо и даже слегка застенчиво держал ее отец. — Когда уж это закончится? — закатил глаза Алик. «Терпи, я думаю, скоро». «Терпи», — ответил Василий. Возмущавшийся сосед, услышав их слова, видимо, интерпретировал их по-своему и стал возмущаться активнее. «Приехала нас учить. Да она понятия не имеет, как мы тут живем. Сегодня она здесь, а завтра умотает не в Барбарию, так и в Конкордию». «Моя миссия — помочь установлению диалога между нашим государством и обществом, которому я принадлежу», — вещала ораторша. «Да кто ты такая?» опрометчиво-громко произнес горожанин. Кейт умолкла на полусловие и вытращила на него огромные, жирно подведенные тушью глаза. Ее нижняя челюсть мелко затряслась, на лице густо покрытом косметикой появилась скорченная плаксивая гримасса. Наконец она широко раскрыла рот и пронзительно завижала. «Скотина! Мразь! Папа, что он блеет! Убейте его! Уничтожьте его! Ненавижу! Мразь! Сволочь!» А дальше шел поток отборных казарменных ругательств, от которых даже у Алика запылали мочки ушей. Опережая охрану, Жандье Полконский спрыгнул с высокого помоста, красиво приземлившись, будто голливудский супергерой, после чего, на ходу закатывая рукава, он промчался прямо к Алику. Деметьев до последнего думал, что это какой-то фарс, и представление. Но ну вот главказенщик, сияя перекошенным от гнева лицом, уже стоит перед ним, с занесенным для удара кулаком. «Папа, это не тот! Рядом, в зеленой куртке! Мразь!» В истерике прыгала Кейт, указывая на соседа Алика. «Не ты!» Злобно ухмыльнулся папаша. «Ну тогда это тебе для профилактики!» И он врезал Дементьеву в челюсть, опрокинув его на крякнувшего от натуги Василия. Затем главный финансист переключился на соседа и вторым резким ударом свалил его на землю, после чего принялся пинать ногами. «Помогите! За что? Помогите!» – был тот в промежутках между гулкими ударами, как будто били по хорошо надутому мечу. А Полконский только рычал что-то нечленораздельное и, зная, хаживал его, пока не устал. Ошалевший от такого поворота Алик держался за больную челюсть и сверлил обезумевшего чиновника глазами, а Василий деликатно придерживал его за руку и шептал «Не надо, успокойся, не надо». Когда Жантье наконец надоело избивать беспомощного человека, он плюнул на него и, развернувшись на каблуках, пошел обратно к лестнице успокаивать свою дочь. А на смену ему подошла пара охранников. «Ну что, тварь, добузелся?» – произнес один, поднимая избитого. «А ты что? второй уставился на Алика. Чего вылупился?» И чё не улыбаешься? А ну быстро улыбайся, погонь, улыбайся, я сказал. Алик презрительно ощерился. Вот так, сучонок, знай свое место. Довольный охранник оскладился и пригнулся, помогая своему напарнику поднимать соседа. Но тут же нарвался на внезапный апперкот Дементьева, в который тот вложил всю свою злобу. Охранник отлетел назад, а хруст его сломанной челюсти моментально утонул в вое зрителей, не то одобрительным, не то порицающим. «Что ты натворил, глупец!» – произнес Василий. «Извини, не смог удержаться», – ответил Алик, прежде чем его выдернули из толпы и свалили на земь. Три хороших точных удара он еще успел сосчитать на четвертый и все последующие уже не помнил. Политическими амбициями нужно управлять грамотно, а не как лжепророк Элай, который всю жизнь фантазировал и дофантазировался до того, что собственными руками приготовил яд для нашей Нутрикс. Вот она и отравилась, и больна до сих пор. Благо, что нашими усилиями ее удалось уберечь от гибели. Но последствия мы видим и до ныне. Да, я говорю о провалившихся зданиях в покаянии. Элоисты специально устраивают эти акты устрашения, чтобы обвинить действующую власть. Мы боремся с ними как можем, но они расползаются как тараканы, как черви. И пока что до конца избавиться от этой заразы не получается. Но я... «Обещаю вам, осталось недолго. События в покаянии — это вопль отчаяния жалких террористов, которые уже понимают, что им нас не запугать. Мы сильнее. С нами помощник». Гарантарь лувит. Обращение к народу. «Ах, какого дьявола!» — очнулся он, привязанным к какой-то тележке. «С головы до ног его покрывает прозрачный колпак. Пахнет чем-то острохимическим. Работает какая-то электроника». Поверх тянется белый потолок. Он покопался в своих воспоминаниях из досады и понял, что ничего, ничего не забыл. «Ну какого хрена?» «С возвращением!» — склонился над колпаком Ал-Элат. «Почему вы мне память не стерли? Почему я все помню? Все чертовы ипостаси, все вариации?» «Ты же знаешь, что стирание твоей памяти невозможно. Это все равно, что пилить сук, на котором сидишь». Тогда зачем разбудили? Нужен? Вот и разбудили. Нужен, язвительно передразнил он. За каким я вам теперь хреном вперся? Сколько времени прошло? Алыйлац -э проецировал на стекло календарную дату. Ой, пардон, это по империйскому. Вот по-земному. Так мало? Но все равно, какой теперь нахрен смысл? Алхизит уже поди делов там наделал. Все нормально. Пока что ситуация под нашим контролем, перебил его алалад И не выражайся, пожалуйста, ты больше не Орлекин. Даже эту радость вы у меня отняли. Будучи Орликином, я хотя бы умел веселиться. А теперь я кто? Опять? Опять. Но ненадолго. Так, приехали. Алалат остановил каталку, и она развернулась, въезжая в лабораторное помещение. Я знаю это место, догадался бывший Орлекин. Мы на Сикараксе, верно? Империйский исследовательский комплекс при Институте метакрепускуляции. Дом, милый дом. Скажи, Алэлат, чем сейчас занимаются местные светочи? Насколько мне известно, все силы сейчас брошены на формирование Т-поколения. О, вы все еще не смирились? Отнюдь. И уже получили первые результаты. Каталка опять остановилась и стала подниматься в вертикальное положение. В поле зрения появились удивительные приборы и оборудование, заполнявшее комнату. «Как самочувствие? Мы не перестарались со стимуляторами?» – осведомился ал -э возясь с какими-то устройствами. «Нет-нет, самое то. Так что насчет Т-поколения? Те Все-таки теория волновой экспансивности оказалась верной?» «В точку. А что насчет сдерживания?» «Помнится, все только в это и упиралось. Неужели систему апологетика удалось доработать?» Нет, но было найдено элегантное решение задачи, внешнее администрирование. Вот как? И что за администраторы? Интегрированные субконтроллеры-псевдобионты триединого взаимодействия. Все-таки триединство? Оно показало оптимальные результаты. Смех смехом, а примитивнейший метод камень-ножницы-бумага работает даже в таких сложных системах. Поразительно. Магический треугольник всегда меня удивлял. «Мы назвали это Триумвиратом Сестер», – вдохновенно произнес Ал-Эллад. Триумвиратом? Сестер? Бывший арлекин рассмеялся. «Но это же не лепится, Все равно, что мужская гинекология. Не вижу тут ничего смешного. Основополагающее определение Триумвирата уже давно лишилось половой привязки, точно так же, как слово «андроид» стало применимо к любым кибернетическим организмам, как с мужскими, так и с женскими чертами. Хотя должен признать, что изначально это был Триумвират Братьев, но в процессе тестирования психогеномики было принято решение изменить мужские образцы на женские, а приставка «Триумвират» осталась. Все как обычно, банально. Что до принципа триединства, то считаю, что здесь вы не прогадали. Триединство отлично сработало в христианстве, почему бы не применить его в основе администрирования этой поколений? «Давай-ка помолчи пару секунд», — попросил Алелат. -Ал Подопытный заметил, как пара трубок с острыми наконечниками входит туда, где должна размещаться его голова. «Готово. Неприятных ощущений нет?» «Нет, все в норме. Так на чем мы остановились?» «Ах, да, моя новая миссия. Что бы вы там ни придумали, боюсь, что толку от меня не будет. Если, конечно, вы не избавите меня от проклятого багажа». «Я уже говорил тебе, что стерилизация твоего разума невозможна», — со вздохом улыбнулся Алалат. «Ты сам знаешь, почему». «Ну да, ну да, энтропия, чертова поганкой, и никуда от этой расширяющейся сверхобъемной твари не деться. А ведь когда-то на заре наших времен идея создания этого вселенского энерго наверное, казалась чертовски прозорливой и мудрой, да, Алалат? Намерения-то были рациональными, ничто не должно пропасть, даже незначительная мелочь, все сохранить, все сберечь. А вдруг по нечаянности выбросишь обручальное кольцо в мусор, спохватишься, полезешь в помойку, покопаешься и вернешь его». «Но стоит ли ради этого вечно зарастать мусором?» «Ты чувствуешь сонливость?» Пропустил его размышления мимо ал элат «Пока нет. Подумай, стоит ли, это, стоит ли это делать?» «Что это?» «Использовать меня?» «Хм...» С Задумчивой улыбкой ал Элат облокотился на стекло герметичного колпака и, глядя куда-то в сторону, произнес. «Если бы ты только слышал выступление Алхизит на Совете Синадриона. «О чем же оно было?» «О тебе!» Алхизит удалось убедить нас в твоем предназначении. В результате мы согласились дать тебе шанс и про проявить себя с пользой для равновесия. Я всегда бился за равновесие, даже против самого себя, когда оказывалось, что я сам становлюсь причиной дисбаланса. Но сейчас, когда столько всего накопилось, этот груз уже стал неподъемен. Ты чувствуешь сонливость? Да, немного. Зачем это? Мы погружаем тебя в стандарты и стазис, прежде чем дать тебе новую легенду. Кем бы ты хотел стать теперь? Чиновником? Бизнесменом? Ну, Кем-нибудь из силовых структур. Политика и бизнес далеки от справедливости, а простой служитель закона и безопасности имеет возможность погрезить о вершении социального блага. Это по мне. Федеральная служба безопасности тебя устроит? Вполне. Только поближе к земле. Следственный отдел? Замечательно. Я бы даже порадовался, если бы не знал, что потом мне придется проснуться, и все вернется на круги своя. Алхизит надеется, что не вернется. Расплывающийся в засыпающих глазах Алэлад загадочно ухмыльнулся. Не понял. Алхизит верит в тебя, и мы верим в тебя. В то, что на этот раз ты найдешь свою истинную стезю, и твой опыт не будет больше давить тебя. После встречи с тем, кого ты освободил. Не может быть. Нахлынувшее возбуждение отбросило усиливающуюся сонливость. Оно вырвалось из-за микрона, но оно должно было схлопнуться вместе с ним, нейтрализоваться. Таков был план. Оно оказалось способнее, чем ты думал. Как видишь, желание жить может творить чудеса. Когда появляется желание жить, разум начинает подключать все резервы и иногда находит решение. Поразительно. Усиливающаяся транквилизация накатывала на него мягкой волной, но перед сном ему хотелось успеть еще немного поразмыслить над этим странным парадоксом. Он еще не разучился удивляться, и эта новость, так небрежно брошенная равнодушным Ал Эладом, взвинтила его рассудок, словно открыла секретную дверь в совершенно нехоженное помещение. Все равно, что уходя из тира, красиво и бестолково выстрелить себе через плечо и вслепую поразить яблочко. Это один случай на миллион, нет, пожалуй, даже на миллиард. Где оно сейчас? Точно неизвестно, Алхизит верит, что оно будет следовать пророчеству Минхарфилаха. Теперь ему многое доступно, но вместе с этим оно стало более уязвимо, а значит оно будет искать новый ведомственный элемент. Есть мнение, что этим элементом окажется мифическая Ицпополотль, обсидиановая бабочка. В этом и будет заключаться твоя миссия. Помоги Алхизит отыскать ее и ликвидировать. Мне нужно найти Хо. Найдешь Ицпополотль, найдешь и Хо. Алхизит надеется на тебя. И мы все надеемся на тебя. Я все сделаю, Алэлат. Если хо живо. И если оно сделало то, что должно было сделать. Значит, у меня появился шанс. Значит, у ведомственных элементов появился шанс. У человечества, понимаешь? Ты же сальвификарий, хранитель. Ты должен это понимать. Да, я понимаю это. Потому и поддержал алхизит. К тоже тоже безразличные ведомственные элементы и вся наша база, поэтому, если у тебя наконец-то получится довести проект до конца, сохранив и людей, и равновесие, то ты навсегда займешь почетное место в пантеоне Сакрариума. Проект затемнения должен завершиться успехом, теперь это действительно возможно. И ты сможешь им спокойно заниматься, параллельно помогая нам с полигонными испытаниями Т-поколения. Ну, в этом вы и без меня справитесь. Да, но нам бы очень пригодился твой опыт в построении экосистемной локализации и защитной изоляции. Позволь угадать, вы опять используете энделкронов? Они и зарекомендовали себя очень хорошо. Да, вот только потом от них трудно избавляться. И если бы предыдущего не удалось загнать в море, возможно, мы бы мучились с тем микроном до сих пор. Черт, все плывет, как в том проклятом тумане. Тебе уже пора бы заснуть. Да, Лелат, я вот-вот отключусь. В таком случае приятных снов, и не забудь, выполнив задание, избавиться от Сулара Хо. Избавиться? Ты понял? Понял. Я избавлюсь от него. Нет, еще, еще, я не хочу. Я должен узнать, что было дальше. Алик осознал, что бормочет эти слова в бреду. Когда он понял, что возвращается из своего видения, во всем, то всем своим существом начал протестовать этому. Сейчас эта тонкая связь с прошлым опять порвется, и он останется с очередным фрагментом малопонятного воспоминания. Поэтому он всеми силами старался как можно дольше продержаться в своем странном забытие. Как ни странно, ему это удалось, и вместо возвращения он вновь нырнул в глубину своей памяти, увидев очередной то ли сон, то ли прошлое. Видение было коротким, не дольше пяти минут. Теперь он видел себя на берегу моря, непривычно маленьким и легким. Он не мог управлять своим телом. Оно двигалось и говорило независимо от его желаний, словно ему вовсе не принадлежало. Было понятно, что это совсем юный Алик Дементьев. И вроде бы сам Алик даже понял, что воспоминание ему знакомо, и он его не забывал, но вместе с этим оно ему теперь казалось чужим и народным. Это был какой-то другой ребенок, не он. Шлепая по мелким прохладным волнам босыми ногами, малыш мчался вдоль приливной полосы, догоняя высокого, неверо невероятно большого в его представлении мужчину, чья широченная обгорелая спина загораживала закатное солнце. «Опа!» – доносится откуда-то из этой спины, и фигура останавливается, легко нагибаясь вперед, а запоздало тормозящий Алик едва не ударяется в нее, обхватывая на излете пару жилистых волосатых ног отца. «Гляди-ка!» Мальчик огибает его и останавливается спереди, глядя на мозолистые руки, в узловатых пальцах которых крутится какой-то маленький предмет, вызывающий любопытство. — Знаешь, что это? — гудит отцовский голос. — Камушек. Сын выхватывает коричневый полупрозрачный кусок, похожий на очень толстую шлифованную стекляшку, но гораздо более тяжелый. — Это янтарь! — Он драгоценный? — Да. — Его кто-то потерял? — Нет, волнами выбросил Янтарь называют слезами солнца. Солнце заплакало, слезы упали в море и застыли. А почему солнце плачет? Да не плачет оно, отец рассмеялся. Это выдумка. А на самом деле, когда-то, очень давно, янтарь был смолой, текущий с дерева. Потом окаменел. Иногда в таких вот камнях находятся всяких жучков, букашек. Погляди, нету там мураша случаем? Не видно. Алик усердно пытается разглядеть, что там внутри камня. Пап, а почему он тут валяется, никто не подобрал? Вон сколько народу ходит. Народу много, и все невнимательные. Всегда и во всем нужно быть внимательным. Тогда и видеть будешь то, что другие не видят. По берегу золотоносной реки могут пройти сто невнимательных людей, ничего не заметив. И лишь один, но внимательный человек, пройдя по их следам, может отыскать золотой самородок. Так и везде по жизни. Голос отца растворился во мраке. Теперь уже... Остаться в грезах Халику было не под силу. Вернулась боль во всем теле, которая уже не давала возможности заякориться на глубине и выталкивала сознание на поверхность безумной сомнамбулической реальности. Пахло слегка подгнившим деревом. Сверху прямо над лицом были проложены доски с широкими полусантиметровыми щелями. Казалось, что он лежит под полом. Но пошевелившись, Дементьев понял, что это вероятнее всего обычный ящик или гроб. — Слава высшему разуму! — закричал рядом знакомый голос. — Очнулся! — Василий, ты тоже здесь? — Когда они тебя потащили, я бросился следом, повис на них, просил за тебя, но они и меня схватили. олег покрутил головой, пытаясь определить местонахождение старика, и догадался, что он лежит где-то дальше, ногами к его макушке. Ящик был продолговатый, и люди в нем располагались, как батарейки в фонаре. Инфоком все еще был на руке, кольцо тоже не тронули. «Я гляжу, нас не обобрали», — удивился Дементьев. «Не успели», — ответил Василий. «Все было очень быстро. Они хотели все забрать, но потом один сказал, что сначала надо нас доставить в узилище. Главный жандарм очень не любит, когда арестованных сразу обирают. Он должен получить самое ценное, поэтому... Короче, опять мы в тюряге». Ну, пока инфоком не конфисковали, надо им воспользоваться. Алекс трудом протиснул руку между грудью и крышкой ящика, после чего принялся вызывать Фархада. Как ни странно, связь оказалась очень хорошей, и капитан откликнулся быстро. «А? Алик, привет, дорогой! Ну что, отыскали батареи?» «Да какие нахрен батареи? Ты это, Лишь дай мне, срочно!» Лицо Фархада на экране сменило лицо Лиши. «Только не говори мне, что опять вляпался в неприятности», — начала она. «Тогда конец связи. Ох, Алик, ну что у вас на этот раз?» «Да все норм. Сидим в ящике, едем в тюрьму. Пока инфоком не отобрали, спешу тебя уведомить об этом». «Я отправляюсь за ними», — послышалось гудение Боцмана. «Эй, передай Боцману, чтобы не вздумал», — отрезал Деметьев. «За нами не идите, мы сами выберемся». «Уверен?» — прищурилась Лиша. «Конечно, за нас не беспокойся. Как выпутаемся, я найду способ связаться». Алик отключил связь. Экран погас, и в ящике опять стало темно. «Может, конечно, не стоило быть таким самоуверенным?» — сам себе сказал Алик. «В этом маразматическом мире сам черт ногу сломит». «Я не думал, что все так обернется», — сокрушался Василий. «Тук-тук». Кажется, тебе нужна помощь. Помощник готов помочь. На самом деле в твоей ситуации нет ничего сложного. Выполняй простые правила и придешь к успеху. Слушайся своего господина. Господин всегда прав. Господин прав, потому что образован. Господин прав, потому что он уже пришел к успеху и знает, как это сделать. Господин пришел к успеху, потому что много работал. Гораздо больше, чем ты. Не ленись, работай, выполняй все приказы господина и, и тоже станешь успешным. — Какого лешего? — возмутился ли? Кыш из моей головы! — Слушайся своего духовника. Твой персональный духовник — Скрипариан Финагент. Все, что он предписывает тебе, исполняй незамедлительно. Духовник поставлен, чтобы разъяснять глаз моей помощи. Слушайся его. Плати тридцатину вовремя и не отказывайся от помощи. — Иди нахрен! Дементьев понял, что голос каким-то образом транслируется через скрепку на его груди. Он захотел сорвать ее с шеи, но не смог. Скрепочка словно приклеилась к его коже и оттягивалась вместе с ней. Было очень больно. «Зараза, как ее оторвать?» «Не получится», — печально ответил Василий. «Они уже вросли». «Что значит «вросли»? Как это получилось?» «После инициации скрепки навсегда вырастают в тела скрепленных. Извлечь их просто так невозможно». «И ты знал об этом?» Да? Черт тебя подери, старый ты чудила! Ты знал об этой хрени и убедил меня ее надеть? Как ты мог? Прости, Алик. Я не знал, что теперь они так быстро врастают. Раньше этот процесс длился около стандартной недели. Я рассчитывал, что мы управимся раньше. Но оказалось, крепкие успели усовершенствовать, и теперь они врастают всего за час. Мне очень жаль, что я так подставил нас обоих. Охренеть! Но я сдаваться не собираюсь. Я по-любому выдерну эту хреновину. Ты правда готов бороться? Голос принадлежал уже не старику. Ну что, не одни?» – удивился Алек. «Кто-то еще находился в ящике, в стороне его ног?» «Я Жозе. Я стоял рядом с вами на площади», – представился незнакомец. «А, так ты тот бедолага, что получил порогам от ублюдка полконски?» – узнал его Деметьев. «Все на тебя помяли». «Ничего, жить буду». «Я стал невольным слушателем вашей беседы и понял, что вы здесь неспроста. Вы не такие, как наши угнетатели, и вы сможете нам помочь». «Как же я ненавижу это слово!» «Кому это вам?» Внукам Илая! шепотом ответил Жозе. Так ты илаист тихо откликнулся Василий. Да, прошу вас тише. Я понимаю, что сильно рискую. Возможно, вы на сетке. Слушай, нам все это неинтересно, перебил его Алик. Нам просто нужно выбраться отсюда, только и всего. Я лишь хочу вас предупредить. Если вы на нашей стороне, у вас будет шанс все изменить. Если нет, то не обижайтесь, прошептал Жозе. «Эй, преподобный», — обратился Дементьев к старику, — «сдается мне, что нас опять куда-то вербуют, и опять я влезаю в какую-то революцию». «Ну а что, опыт есть. Я уже сотрудничал с рекодианским подпольем, поднимал террафазийцев на борьбу с интервентами. Почему бы не возглавить Великую Сианскую революцию, правда?» «На земле, там, откуда я пришел, была забавная услуга. Муж на час, заключавшаяся в вызове мастера на дом. А мне можно заниматься услугой Ленин на час. Броневичок ваш, идейки наши». Нашел время для шуток, ответил Василий. А что делать? — шепнул новый знакомый. Сейчас лежите тихо-тихо. Не дергайтесь, не задавайте вопросов и не пытайтесь сопротивляться. Как только он договорил, снаружи началась какая-то возня. Кто-то кричал, потом что-то несколько раз ударилось в ящик, так, что доски затрещали. В глаза узников посыпалась пыль. Последовал еще один удар, лязгнули сорванные петли, и крышки кто-то сбросил. Не успел Алик увидеть, кто это был, как их, пинал, опрокинулся на бок, и все трое вывалились на землю. «Быстро, Жо, быстро!» – произнес кто-то. Дементьев хотел подняться, но его ударили чем-то твердым по спине, и он опять упал. Рядом с собой он успел рассмотреть дергающееся тело умирающего жандарма. «Не убивайте этих!» – произнес Жозе. «Возможно, они из наших. Надо проверить». «Уверен?» «Гляди, если окажутся наседками. Тогда отправить их в расход. Ладно, поднимайтесь». Алика и василий подхватили за руки и поднялись с земли. Прежде чем им на голову натянули черные мешки, Дементьев увидел длинный самоходный экипаж с отвалившимся колесом. По бортам текла кровь конвоиров. Несколько людей в масках спешно подбирали оружие. Затем их, уже с мешками на головах, быстро повели куда-то, затолкали в повозку под большие, на мягкие тюки. Повозка тронулась с места. — Вот так дела, — усмехнулся Алик. — Молчи, я непонятно сказал, — ткнул его в бок Жозе. Повозка куда-то приехала, после чего их вытащили и повели по каким-то проулочкам. После пятого поворота втолкнули в сырое прохладное помещение, за которым начался длинный спуск вниз по лестнице. Наконец мешки сорвали. Вокруг был какой-то мрачный каземат с низкими потолками. Никаких предметов в нем не было. Только две деревянные двери, окованные железом и подсвеченные огнем светильника на жире. Встретил их короткостриженный мужчина в одежде из рыбьей кожи. Он стоял, широко расставив ноги и держа руки за спиной. «Ты опять учудил, Жо!» — сердито сказал он освобожденному товарищу. «Из-за своей необдуманности и безответственности ты едва не поставил нас всех под удар. Я вынужден тебя наказать!» «Оно того стоило, Ставрос. Я нашел этих двух. Проверь их!» — ответил тот. «Что это за люди и почему они здесь?» «У них есть опыт борьбы с угнетателями, которым они готовы поделиться с нами». «Так вы революционеры, значит?» — скептически кивнул Ставрос. «Не похоже что-то, особенно старый хрыч. «Что это? Новая уловка пророка?» «Вы хотите устроить переворот?» Включился в голове Алик и голос помощника. «Вы, вы не должны устраивать переворот». Переворот — это смерть тысяч невинных, это война, анархия и произвол. Ни к чему хорошему перевороты никогда не приводили. Вы ничего не добьетесь. Как помощник я обязан помочь вам избежать фатальной ошибки. Сдайтесь властям, покайтесь перед духовником и больше никогда не пытайтесь идти против ваших добрых господ». «Да заткнись ты!» — не выдержал Алик. «Что?» — шагнул к нему Ставрос. «Что ты сказал?» «Это я не вам, простите. Это голос у меня в голове, задрал просто конкретно». — понимающе ответил лидер повстанцев, — да, согласен. Эти скрепки жутко болтливы и способны шпионить за своими носителями. Он сделал знак своим сподвижникам, и те вынули ножи. — Что вы собираетесь делать? — забеспокоился Алик. — Не дергайтесь. Сначала люди в масках срезали веревочки, на которых висели скрепки, потом они достали устройство, напоминающее непрозрачные медицинские банки, и накрыли ими скрепки. Воздух со свистом откачался через микроотверстия, и сосуды довольно болезненно вдавились в тело. «Вы предпринимаете попытку избавиться от помощника? Помощник не должен этого допустить. Каждому нужна помощь, и если от помощи отказываются, да оторвите его, наконец!» — сквозь зубы прорычал Алик. Человек в маске повернул банку по часовой стрелке, боль стала почти невыносимой. Потом аноним нажал две боковые кнопочки, и что-то сильно резануло под, под банкой. Влажно чахнув, прибор отсоединился от груди Дементьева, оставив круглую кровящую рану. Скрепка, видимо, осталась в банке. На! Алику протянули клочок ваты, чтобы остановить кровотечение. Тем временем помощника удалили и у увасили. Спасибо, кривясь от боли, поблагодарил Алик. Вот же нас угораздило вляпаться, но без этой херни... «Тут у вас с улицы на улицу не перейдешь». «Поэтому мы пользуемся подземными ходами», — ответил Ставрос. «Теперь идите за мной». Они спустились еще ниже по винтовой лестнице. Все сильнее вокруг пахло рыбой и горелым жиром. Ставрос привел путешественников в комнату для допросов. Там стоял десяток кресел, расставленных по кругу. Алика и Василия усадили рядом. Привязывать не стали. «Я дам вам таблетки!» Ставрос спокойно вынул из кармана какие-то гранулы. «Это сыворотка правды. Если не примете их, я буду считать вас шпионами и отдам приказ на казнь». Алик и старик тут же проглотили таблетки. «Поразительное рвение!» – улыбнулся Ставрос. «Что ж, я уже с таким сталкивался. Итак, начнем нашу беседу. Поздравляю, вы добровольно приняли яд. На все про все у вас около 15 минут, потом паралич и смерть. Очистите душу и признайтесь в том, что вы шпионы. Тогда я дам вам противоядие». «Вы отправитесь в темницу, но ну, по крайней мере будете жить». «Мы не шпионы», – ответил олег чувствуя, как в организме начинается подозрительное брожение. «Подумайте хорошенько, не торопитесь с ответом». «Повторяю вопрос. Вы шпионы?» Самочувствие быстро ухудшалось, желудок закрутило, началась тошнота, глаза все потемнело, но олег продолжал твердить. «Мы не шпионы». Даже когда появились страшные судороги, и он начал задыхаться, все равно бормотал эту фразу, уже не слыша вопроса. Боль стала такой сильной, что шок от нее перекрыл сознание. Алек словно взметнулся над этим, в какую-то светлую невероятно легкую аэротрубу. «Неужели все?» — с радостью подумал он. «Неужели эта бредовая эпопея закончилась? Впереди пустота, легкая, освобождающая. Наконец-то я отдохну». Но вместо пустоты опять вернулись воспоминания. Он вспомнил первые минуты после своего рождения. Это было довольно давно по меркам человечества, и он был такой не один. А собственно, какой такой? Необычный, уникальный, особый. Что случилось с другими, неизвестно. Он же постоянно менял свои оболочки. Так часто, что на первых порах невозможно было даже зацепиться разумом за какую-то отдельную взятую жизнь. Сплошная чехарда реинкарнации, все заново и заново. Он постоянно умирал от каких-то болезней, погибал от несчастных случаев, его убивали и опять, словно феникс, он возрождался уже в другой ипостасе. Разные слои общества, разные расы, разные культуры. Везде ему удалось побывать. Так добром и не успев там пообжиться, разум словно искал для себя наиболее подходящее тело, которое долго не мог найти. И, вско и вскоре стало очевидно, что эти пролетающие мгновения маленьких жизней начинают растягиваться. Теперь появилась возможно возможность хотя бы рассмотреть их чуть поподробнее. Пролетали сначала годы, потом десятилетия, но все это запечатлелось лишь в виде секундных и минутных фрагментов. Разум укоренялся, рос, впитывал отовсюду понемногу, накапливал информацию, много информации. В основном бессмысленный. Лишь очень редкие вспышки действительно полезных приобретений сверкали в сплошном потоке однообразной рутины. Но они копились, поднимая его все выше и выше. «Почему я не такой, как остальные?» – думал он. «Они очищаются после каждого цикла, а я вынужден влачить эту ношу, увеличивающуюся из раза в раз. Зачем все это? Для каких целей? Когда это закончится?» «Эй! Эй!» Его хлестали по щекам. «Очнись! Все хорошо!» Перед глазами появилось лицо Ставроса, еще какого-то человека. «Не шпион ты, не шпион! Теперь верю!» «Вы уж извините за то, что подвергли вас такой процедуре, но иначе вычислить подсадных шпионов пророка у нас не получается. Обычно перед лицом смерти никто не выдерживает. Агенты цепляются за возможность выжить, иначе их миссия теряет смысл, а вы предпочли умереть». — Ну и какого хрена ты меня не убил? — боролся с остатками болевых ощущений Алик. — Я почти вырвался из вашего сраного мира, а вы меня опять в него вернули. Я вас ненавижу. — Ты еще шутишь? — Молодец, — рассмеялся Ставрос и отдал распоряжение отсоединить капельницу с противоядием. — Василий? — Дементьев повернулся к старику. Того еще продолжали откачивать, но он тоже был жив. С ним все будет нормально. Я навел кое-какие справки по своим каналам. Лидер элоистов присел рядом. Похоже, что у вас действительно есть опыт борьбы с классовым угнетением. Столько лет мы ждали появления действительно толкового революционера. Наша борьба упорна, но без достойного лидера нам очень тяжело. А ты разве не лидер? Я всего лишь возглавляю элайградскую ячейку, а есть еще технотопская, логофильская... Диалектийская ячейки, и все они возглавляются собственными лидерами, между которыми, увы, остается еще масса разногласий. Из-за этого мы не можем объединить наши силы в единый кулак. Каждый хочет стать вождем революции, но никто не пользуется всеобщей поддержкой. «И вы хотите выдвинуть на этот пост меня?» – кивнула Аля. Ты появился как раз вовремя Али Баба. Ты вернешь нам идеи Елая» которого наши враги называют лжепророком, поможешь свергнуть власть проклятых воров и вернуть свободу людям несчастной сеи. Вообще-то я у вас проездом. Зачем мне помогать вам? Пойдем, я покажу тебе.